Но ужас достиг своего апогея во время нашего пребывания в Пальмире, где арабский купец Мелеса Гриппа принимал нас на протяжении трех недель с ослепительной варварской пышностью. Однажды, после того, как мы выпили вина, этот самый Мелес, священнослужитель, Митроического культа, который не очень серьезно относился к своему жреческому долгу, предложил Антиною принять участие в заклании быка. Молодой человек знал, что я тоже был некогда подвергнут церемонии подобного рода и с радостью согласился. Я не счел нужным. Противиться этой прихоти, для исполнения которой требовалось довольно малое число очищений и воздержаний, я решился взять на себя вместе с Марком Ульпием Кастором, писарем, знающим арабский язык, роль человека, произносящего ответные слова. В назначенный час мы спустились в тайные подземелья. Вифинец лег на дно ямы для окропления кровью, но когда я увидел его, внезапно возникшее из ямы, исполосованное красными струями тело, его облепленные липкой грязью волосы, лицо, испещренное пятнами, которые невозможно смыть, так что пройдет немало времени, пока они не сойдут сами, к моему горлу подступила тошнота, Я почувствовал отвращение ко всем этим нечистым тайным обрядам. Несколько дней спустя я запретил расквартированным в Венезии войскам даже приближаться к мрачному святилищу Митры. У меня появились дурные предчувствия. Подобно Марку Антонию, Перед его последним сражением я слышал, как удаляется и тает в ночи неясная музыка. Так уходили покровительствовавшие мне боги. Я слышал, но не остерегся. Моя уверенность в собственной безопасности была уверенностью всадника, владеющего талисманом, который уберегает его от падения. В самом осаде... Под моим председательством состоялся совет восточных владык. Абгар, царь Осроэны, обучал меня в горах искусству соколиной охоты. Во время облав, обставленных точно спектакль на театре, целые стада антилоп загонялись в пурпурные сети. Антиной, напрягая все силы, с трудом удерживал за массивные золотые ошейники двух крупных панцер. Переговоры, проходившие среди всей этой роскоши, завершились для меня, как всегда, благоприятно. Я по-прежнему был удачливым игроком, который неизменно выигрывает при каждом броске костей. Зиму я провел в Антиохии, в том самом дворце, где я некогда просил колдунов заглянуть в мое будущее, но теперь будущее больше ничего не сулило мне. Во всяком случае, ничего, что я мог бы счесть подарком судьбы. Мой урожай винограда был уже собран. Сусло жизни заполнило чан до краев. Но хотя я и перестал управлять собственной судьбой... Все же нравственные правила, тщательно выработанные мною в прежние годы, не представлялись мне только ступенькой на пути к истинному призванию. Они были подобны цепям, которые танцовщик заставляет себя носить постоянно, чтобы потом, сбросив их, прыгать легче и выше. В некоторых делах я был суров к себе так же, как прежде. Я запрещал подавать мне вино до второй ночной стражи. Еще не изгладилось в памяти, как на этих деревянных полированных столах лежала дрожащая рука Трояна. Впрочем, существуют же и другие способы опьянения. Ни малейшая тень не омрачала моих дней, ни смерть, ни разгром, ни тот более изощренный урон — который человек наносит себе сам, не даже возраст, все больше дававший себе знать, и все-таки я спешил, будто каждый из этих часов был самым прекрасным и в то же время самым последним в моей жизни. Частые посещения Малой Азии сблизили меня с группой ученых, занимавшихся магией. У каждого века свои дерзания. Лучшие умы нашей эпохи, уставшие от философии, которые все больше становятся повторением заученных фраз, приблизились к рубежам, запретным для человека. В Тире Филон Библосский открыл мне некоторые секреты старинной финикийской магии. Он отправился вместе со мной в Антиохию. Истолкование которое нумений давал мифам Платона о природе души, было достаточно робким, но могло далеко завести ум более отважный, чем его собственный. Его ученики вызывали демонов, игра не лучше и не хуже всякой другой. Диковинные фигуры, казалось порожденные сокровенной сущностью моих сновидений, возникали передо мной в благовонном стираксовом дыме, дрожали и таяли, оставляя ощущение сходства с кем-то живым и знакомым. Возможно, что все это было проделками фокусника, но в таком случае надо признать, что фокусник знал свое дело. Я снова взялся за изучение анатомии, которой занимался еще в юности, но теперь она понадобилась мне не для того, чтобы понять, как устроено человеческое тело. Любопытство влекло меня к тем пограничным областям, где душа сливается с плотью где мечта совпадает с действительностью, а временами и опережает ее, и где жизнь и смерть меняются своими свойствами и личинами. Мой врач Гермоген не одобрял этих опытов, но тем не менее познакомил меня с несколькими практикующими врачами, работавшими над этими же проблемами. Я пытался вместе с ними определить место, где расположена душа, найти связи, с помощью которых она сообщается с телом, измерить время, необходимое ей для того, чтобы от него отделиться. Несколько животных было принесено в жертву этим исследованиям Хирург-сатир приводил меня в свою клинику, где я не раз наблюдал агонию, не является ли душа наивысшей ступенью тела. Хрупким воплощением тягот и радости человеческого существования размышляли мы вслух. Или, быть может, наоборот, она древнее, чем тело, которое вылеплено по ее подобию, и худо ли, хорошо ли, какое-то время служит ей инструментом.